Глава 52. Часа через два все оставалось по-прежнему. Лес, казалось, будет тянуться бесконечно. И река, к которой они так стремились, они и так никогда и не увидят. Стэну это начинало уже не нравиться, и он прекрасно понимал, что несмотря на то, что им кажется, будто бы они и прошли, бог знает, сколько километров, на самом деле это далеко не так. От того места, где они оставили флайграф, их отделяло чуть больше десяти километров а против того, что им еще предстояло преодолеть, это был сущий пустяк. К тому же Стэн этой ночью не выспался, и вскоре у него появилось странное ощущение, словно его ноги двигаются сами по себе. «Надо передохнуть», — решил он, и жестом дал знак остальным. Девушки его поняли и устало повалились на рюкзаки, нисколько не заботясь о том, куда они садятся. Ноги так и гудят, устало дыша поделилась Шира своими ощущениями. «У меня тоже», — призналась Джема, закрывая глаза. «Стэн, у тебя есть что попить?» — спросила Шира, протягивая к нему руку. В этот момент лежавший на земле отвалившийся от дерева кусок коры ожил и вцепился ей в руку. Шира пронзительно закричала и вскочила на ноги. Кусок коры не удержался, свалился в траву и куда-то уполз. «Стэн, оно меня укусила! испуганно крикнула Шира, морщась от боли и прижимая к животу окровавленную руку. Стэн мигом вскочил на ноги и торопливо подбежал к ней. «Покажи», — сказал он грубо, хватая ее за руку. Рана казалась неглубокой, имела овальную форму, а в центре виднелась какая-то вмятина. «Это тварь ядовита», — дрогнувшим голосом заметила Джемма, увидев, что рука Ширы на месте укуса начинает коснеть и опухать. «Да заткнись ты!» — рявкнул Стэн, отталкивая ее в сторону. «Стэн, это правда!» — глаза Ширы расширились до предела, и по щекам потекли слезы. «Стэн, сделай что-нибудь!» — взмолилась она «Перестань плакать!» — приказал Стэн, принимаясь умело перевязывать рану куском материи. «Всё будет в порядке, крошка!» — добавил он. Неизвестно, кого успокаивает, то ли её, то ли себя. Но Шира его не слушала. «Господи, как больно!» — всхлипнув, пробормотала она и с ужасом посмотрела на свою руку. От увиденного лицо её побледнело ещё больше, она едва не потеряла сознание. «Стэн, что? Что это?» — запинаясь, прошептала она, указывая на укушенную руку. Стэн вздрогнул. Но взгляд не отвел. Рука Ширы превращалась в кору. Пальцы каким-то немыслимым образом срослись и изменили цвет. Кожа, начиная с места укуса, быстро трансформировалась и превратилась в кору, которая внешне ничем не отличалась от твари, нанесшей укус. — Стэн, Стэн! — запинаясь, пробормотала широ и с отчаянным криком, принялась размахивать рукой, словно таким способом можно было избавиться от нее. — Нет, нет, я не хочу! Стэн, сделай что-нибудь! — в истерике закричала она. Стэн быстро схватил ее, сжал в объятиях и случайно прикоснулся к трансформировавшейся руке. Она была сухой, шероховатой и ничем не отличалась от ветки обыкновенного дерева. Это было невероятно и ужасно. Вздрогнув от отвращения, Стэн быстро отдернул руку, словно боясь заразиться, вытер ее об штаны. «Джема, помоги мне удержать ее!» — быстро крикнул он. «Да что, оглохла там!» — добавил он, увидев, как Джема осталась стоять на прежнем месте. «Я не пойду!» — Джема замотала головой и испуганно стала пятиться от него. «Даже не проси меня, Стэн!» — добавила она. «Я боюсь ее! И этого тоже!» — она не договорила и задорожала всем телом. Стен в бешенстве что-то прорычал и ударил кулаком Ширу в лицо, пытающуюся вырваться из ее объятий. «А чтоб вас всех!» — со злобой процедил Стэн, бросив взгляд на неподвижную Ширу. Она лежала на земле и не подавала признаков жизни. Быстро взяв себя в руки, Стэн что-то промычал и постарался решить, что ему делать. Медпрепаратов у него никаких не было, но даже если бы они и были, он сомневался в их эффективном использовании. В лекарствах он особо не разбирался и все равно не знал, что могло помочь Шире, а что нет. При условии, конечно, что среди земных лекарств есть противоядие от местных ядов. «Дьявол!» — со злостью вырвался Стен, увидев, что рука Ширы выше локтя превратилась в сплошную кору. Если процесс каким-то образом не остановить, то через некоторое время Шира превратится в чудовище. Но несмотря на то, что голова Стена работала четко, ничего толкового он придумать не смог. Потоптавшись на месте еще минуту, Стэн с удивлением увидел, что рука Ширы пустила корни. Это было невероятно. С отвисшей от удивления челюстью, Стэн, преодолевая свой собственный страх, осторожно присел рядом с бесчувственной Широй и увидел, как с кончиков мутировавших пальцев вытягиваются какие-то красноватые нити и быстро зарываются в землю. Джейма хрипло позвал он, не поднимая головы. «Я здесь!» Раздался у него за спиной испуганный голос девушки. «Широ обречена!» Бесцветным голосом сообщил Стэн. «Ей уже ничем не помочь. Смотри сама». Стэн отодвинулся в сторону и кивком головой указал на то место, где среди листвы едва заметно шевелились корни. «Что это?» — воскликнула Джема, ничего не понимая. «Она опустила корни!» — мрачно пояснил Стэн. «Что пустила? переспросила Джема, бросив на него недоуменный взгляд. «Корни!» — мрачно повторил Стэн. «Но это... это невозможно!» — воскликнула Джема, не зная, верить ему или нет. «Стэн, что ты говоришь? Какие корни?» «Помолчи!» — прикрикнул на нее Стэн. У него вдруг возникла одна мысль, и он хотел хорошенько ее обдумать. Шанс спасти Ширу был очень мал, но он все таки был. «Ты что-то придумал?» — осторожно спросила Джема, заметив выражение его лица. «Пожалуй, да. И что?» «Надо отрезать ей руку!» — Твердо проговорил Стэн. «Как это? Ты что?» Опешла от неожиданности Джима. Шира запросто может умереть от болевого шока. Да и чем ты отрежешь? У нас ведь нет ничего.